Глава двенадцатая лизи обнимала карман и гладила ее по голове, открывая банку с тушенкой. карман жестоко трясло. Грейди подал ей ложку. «Тебе нужно поесть», — упрашивал он девушку. «Не лезет». карман старалась не смотреть на еду. «Кар, расскажи, что ты видела?» Уилл наклонился к ней поближе. Она вздрогнула еще сильнее. «Его называли Рис». «Риз Армстронг», — вспомнил Уилл, «восьмая команда». «Он здоровенный. Все звал меня Элизабет. Я пыталась объяснить ему, что он ошибся, но он меня не слушал». «Если тебе тяжело, не говори сейчас ничего», — прошептала лизи Кармен покачала головой. «Они говорили о другой команде. Те другие вели связанную девушку на поводке. Риз все называл ее запаской. Он думает, что глупо для этого жертвовать членом своей команды. Он хотел использовать на запчасти меня. С этими словами Кармен залилась слезами. Значит, нас обогнали две команды. "Подытожил Грейди", я рыкнул на него. Лизи пыталась расчесать кровавые колтуны в волосах подруги. "Не понимаю", произнесла она. Эти психи думают, что мы вернемся домой и будем сидеть сложа руки, как будто мы не заявим в полицию. Уэлл удивленно приподнял брови. «Ладно, Уэлл, я поняла, в чем дело», — взвелась лизи «Ты убежден, что ни Запаска, ни другие такие же бедолаги не доживут до конца». Уэлл присел на корточки. не обязательно Некоторые команды, может, и не загадывали так далеко». Вероятно, они попытаются купить молчание своих жертв. Но Ризу нельзя отказать в смекалке. Для таких целей лучше всего подходит незнакомец. Меньше чем за неделю он превратится в изуродованную и запуганную жертву, незнакомую с тобой лично и не имеющую никакой возможности с точностью сказать, кто это с ним сотворил. Грейди кивнул. Легко можно отнекиваться тем, что на острове каждый встречный поперечный носит камуфляжную форму, И тебя, к тому же, всегда прикроют товарищи. Уилл склонил голову. В крайнем случае, все можно свалить и на них. «Я недавно видел в новостях нечто похожее», — сказал я. «Трое подозреваемых, переводящих стрелки друг на друга. Вычислить убийцу среди них так и не удалось, так что всех в итоге отпустили». Кармен схватила меня за руку. «Уже полдень, да?» Я кивнул. «У них была куча времени, чтобы дойти до следующего пункта». Она переводила взгляд от меня к лизи «Он скоро вернется за мной. Если Уилл прав, то для него вы, ребята, нежелательные свидетели». Я сжал ее дрожащую руку. «Идти можешь?» «Конечно же нет!» лизи покачала головой, но взгляд Кармана вдруг ожесточился. Мрачная решимость высушила ее слезы. «Надо? Значит, надо!» произнесла она. лизи нехотя помогла мне поднять карман на ноги, хотя та едва могла стоять. «Давайте сначала хотя бы определимся, куда нам идти». Я вопросительно посмотрел на Уилла. Он развернул карту. «У нас несколько вариантов. Например...» Грейди выглядывала у того из-за плеча. «На запад, к скалам. Поищем там другую пещеру». «Неплохая идея», — ответила лизи «Их там должно быть полно». и нас там едва ли смогут найти. На то, чтобы найти достаточно просторную для всех нас, понадобится уйма времени, и все это время мы будем как на ладони», — закончил Уилл. лизи охнула, запустив руку в волосы, а Кармен всю передернула. «Еще...» — я перехватил топорик поудобнее. «Обратно к причалу», — Уилл провел пальцем по карте. Вполне можно спрятаться в том домике, где была первая коробка. Другие команды пойдут вперёд, а не назад. Если же мы на кого-то и наткнёмся, то этот кто-то, скорее всего, будет прятаться, как и мы». «И не будет представлять для нас опасности». Лицо лизи просветлело. «Отлично», — я наклонился за рюкзаком. «Пошли». Уилл стоял как вкопанный. «Ну ладно, и в чём подвох?» — вздохнула лизи Он пожал плечами. «Туда долго идти. карман не справится». И добавил, посмотрев на Лизе. «Скорую сюда не вызвать. Тем более, если на финише и будет кого позвать на помощь. Так мы лишь дальше от него уйдем». Я прищурил глаза. «Ты все еще хочешь побороться, не так ли?» произнес я. Грейди покраснел. «Ну и что?» он показал на карман «После такого...» деньги ей нужны еще сильнее уилл снова обратился к карте еще вариант примерно на полпути от нас к следующей точке есть некая постройка я уперся а если рис и его дружки как раз идут в нашу сторону тогда мы попадем прямо к ним в лапы уил передал карту мне их можно обогнуть вот как бы ты пошел отсюда к следующей точке я задумался «Зависит от того, предпочту я самый короткий или же самый лёгкий маршрут». «Мы сами собирались обогнуть реку, пройти мимо озера и через болото», — отметил Грейди. «Таким образом, если мы пойдём через реку и сразу в тот коттедж, мы разменёмся. К тому же почти всё время будем идти под горку», — закончил Уилл. «Рискованно», — сказал я, возвращая брату карту. лизи кивнула. «Бен прав». На острове еще семь других команд, и мы можем столкнуться с любой из них. Я за то, чтобы вернуться к причалу». «Мы не голосуем», — заговорила вдруг Кармен, тихо и с надрывом. «Ты хочешь спрятаться и продержаться до конца соревнований, в то время как эти уроды получат по миллиону фунтов за то, что сделали со мной». Голос Кармена едва не взвился до крика. Грейди беспокойно поглядывал на вход в пещеру. «Тише ты!» «Ни за что!» От взгляда карман у меня мурашки пробежали по телу. Резким движением она отбросила с лица слипшиеся от крови волосы. «Мы идем в коттедж, отдохнем, пока я не восстановлюсь. Потом мы быстро пройдем все точки и первыми доберемся до финиша. Если мы не выиграем приз, то сделаем все, чтобы спрятать или уничтожить последнюю коробку, чтобы она не досталась никому». Кармен договорила, и между нами повисла гробовая тишина. «Знаешь, — задумчиво промолвил Грейди, — если никто не справится со всеми заданиями, они могут попросту отдать деньги той команде, которая первая пришла к финишу». «Они нам, ох, как пригодятся!» «Дай глянуть», — Элизи склонилась над картой. «Если это твое окончательное решение, карман то предлагаю зайти с северо-востока». Так придется немного больше пройти, но и шансы столкнуться с кем-то куда ниже. Сложив карту, она снова вернула ее Уиллу. Кармен молча наблюдала за тем, как я застегнул на груди лямку своего рюкзака, а потом подала мне свой. «Может, тебе достать что-нибудь? Водку?» И я прикоснулся к карману, где хранил ее грибы. «Грибочек?» Она лишь покачала головой. Я закинул ее рюкзак спереди, поймал равновесие и попробовал согнуть больное колено. «Пусть выл понесёт», — пробормотала лизи Она стояла, опираясь на свой посох, к концу которого был надёжно примотан нож. «Или скорее на копьё». Я покачал головой. «Так не пойдёт. Если мы наткнёмся на Риза, лучше бы руки Уилла были свободны». лизи поправила на носу очки. «Но ты сильнее его?» «Да, но я ранен». Мне было нечего добавить. Мне стукнуло девять. Мой именинный торт в форме стегозавра лежал на полу кухни, теперь скорее напоминая кучу зелёных ошмётков. Папа стоял, облокотившись на стол и держался за рассечённую бровь. Мама пыталась отнять увыла кухонный нож. Я хотел было приложить к порезу полотенце, но папа оттолкнул меня прочь. Я чувствовал, как он дрожит от ярости. он пытался убить бена прошептал наконец папа вовремя я успел неправда настаивала мама обхватив было одной рукой его щеки пылали он только угрожал ему если бы ты не влез она швырнула нож в раковину я виновато посмотрел на отца это все я извини меня лицо папы стало белым как мел ты он выпрямился «Сегодня твой день рождения. Тебе и свечи задувать». Я старался не смотреть на пол. По всему линолеуму, тут и там, был размазан синий парафин. На том, что раньше было тортом, красовался отпечаток ладони Уилла. «Это несправедливо по отношению к Бену», — вступился отец. «Я хорошо понимаю Уилла», — промолвила мама. «Ты и сам это знаешь. Я с ним разберусь». Он уже стал вести себя намного лучше. «Да ладно!» — папа посмотрел на меня. «Похоже на то!» — кивнул я. Уилл никому не приставал уже несколько недель. Он обучаемый. «Не знаю, сколько еще я это...» Папа не договорил. Тому, что мы никогда не дрались с братом, была веская причина. Я закусил губу. Правильно ли я поступил? решив нести сумку Кармен. А если с Уиллом что-нибудь случится? Но нам нужно было оружие, и оружием был сам Уилл. «Все готовы?» Лиззи окинула нас взглядом. Грейди стоял у выхода с несчастным видом, опустив плечи под весом своей поклажи. «Что-то мне неохота», пробормотал он, прижимая к груди ледоруб. «Нам нельзя оставаться». Уилл редко кого награждал своей полуулыбкой, но в этот раз сделал исключение. Его глаза сверкнули во тьме. «Лучше подумай о том, что скоро они будут здесь». Грейди кивнул. «Кармен?» Я посмотрел на нее. «Я готова». И она решительно повернулась к выходу. Лиззи удержала подругу за плечо. «Погодите. Послушаем, чисто ли?» Мы замерли. Снаружи доносился лишь шепот ветра. жалобное чириканье птиц и блеяние овец где-то вдалеке. На пригорке было тихо. «Пошли», — скомандовала лизи Все еще было светло, и мы зажмурились от яркого солнца, привыкнув к мраку пещеры. Уилл и Грейди пошли спереди. Следом ковыляли лизи и карман а я был замыкающим. Всю дорогу мы хранили молчание — и тишина прерывалась лишь редкими вздохами добряться ним рюкзака Грейди. «Так не пойдет!» Лиззи встала, опираясь на костыль. «Грейди слишком шумит». Мы все еще находились на плато. Внизу, чуть правее, голубой лентой разматывалась река. Слева от нас был еще подъем, цепочка утесов возвышалась и вонзалась в небо остроконечными вершинами. Мы остановились, Уилл стал отстёгивать с карабинами сковородки, болтающуюся турку, походную печку и прочий скарб с рюкзака Грейди. «Это придется бросить». Грейди покорно кивнул. Он стоял смирно, пока Уилл не освободил его окончательно от всего, что могло звенеть, бряцать или каким-то другим способом выдать наше расположение, и не свалил все барахло в кучу рядом с тропинкой. «Может, спрячем?» лизи так сильно сжимала копье, что костяшки ее пальцев побелели. чтобы никто не догадался, что мы здесь были. «Где?» — уил наклонил голову. Шатаясь под весом своей ноши, я спустился немного ниже и вдоль по склону к небольшой канаве, наполненной болотистой жижей. «Здесь!» — Грейдис с содроганием наблюдал, как его вещи медленно ушли под воду. «Мы уже достаточно отклонились к северо-востоку?» — уточнил я у Уилла. Он сверился с картой и кивнул. «Похоже на то!» «Может, начнем тогда спускаться?» Склон изобиловал камнями и булыжниками, пучками вереска и чертополоха, кроличьими норами и щебнем. Ни намека на тропку. Никому и в голову не придет такой сложный маршрут. Кармен стала молча спускаться, спотыкаясь и неловко балансируя, обхватив изуродованную руку. Холодный ветер трепал ее спутанные черные волосы, окрасившиеся красным. Из-под толстого слоя грязи и запекшейся крови розовых кончиков теперь совсем не было видно. Я постоянно напрягал ноги, чтобы не споткнуться и не перейти на бег. Рюкзак карман свисавший спереди, закрывал мне обзор, и я совершенно не видел, куда ступаю, так что я старался не отставать от выла Из-за тяжелых рюкзаков мои плечи ныли, а шея чесалась. Мы были как на ладони. Над головой... Только просторы небес перед нами, продуваемы всеми ветрами пригорок, а ниже — болото. Появись кто-то, и нам ни за что не спрятаться. Где-то там рыскали еще восемь команд. У одной был мой зуб, а у другой... Я посмотрел на карман Значит, впереди нас как минимум две команды. Еще одна обошла нас, пока мы были в пещере. Остается еще пять. Я поймал себя на мысли, что они, должно быть, уже дошли до первой точки. «Интересно, многие ли сдались?» — пробормотал я. «Чего?» — Лиззи повернулась ко мне. «Как ты думаешь, много команд сдалось, обнаружив в коробке зуб?» «Не знаю». Лиззи сняла очки и протерла глаза. «Мы же нет. Но мне кажется, что хотя бы одна сразу же так и поступила», — предположил я. «Разве нет?» Лиззи пожала плечами. Я остановился. «Эй!» «Ну что?» Уилл посмотрел на меня. «Те, кто сдались, пошли бы обратно к причалу. Вам так не кажется?» «Возможно», — кивнул Уилл. «Так что дадим Кармен отдохнуть и пойдем назад. Кто бы там ни был, они точно не станут нападать, ведь у них у самих есть веские причины там прятаться и быть как можно в большем составе». Уилл и Грейди замерли. Я ускорился. Даже первая точка далась нам нелегко. Сначала нужно было разобраться с координатами, потом с загадкой, с закрытой дверцей, а в конце еще этот чертов зуб. Да точно кто-то спасовал». «Бен прав», — сказала лизи «У причала мы сможем объединиться с другой командой». Кармен продолжала упорно идти дальше. «Кар, ты слышала?» «Мы не остановимся». — проговорила она, не отрывая глаз от холма. — Я не позволю команде Риза победить. — Кар, — умоляюще попросил я, — ты не думаешь, что... Она резко обернулась, ее глаза горели адским пламенем. — Мы не сдадимся. — Слушай, я знаю, каково тебе, но... — Да что ты? — Это потому, что ты потерял зуб, Торбен? она показала свою культю. «Как мне жить дальше без руки? Отвечай!» Я вспыхнул от стыда. «Не можешь драться за меня!» — прошипела она. «Найди в себе смелость хотя бы добежать до финиша и не позволить Ризу забрать деньги!» И она, пошатываясь, зашагала вниз по склону. «Если они не смогут сами открыть следующую коробку!» — окликнула ее лизи «Они будут поджидать на точке кого-то, кто сможет!» Кармен снова развернулась, злобно прищурившись. «Я не сдамся!» Я остановился рядом с Уиллом и заговорил тише. «Лиззи права. Пойдем к следующему пункту и будем, как агнцы, на заклание для любого, кто доберется туда раньше, будь то рис или воры, утащившие у нас зуб. Или кто-то, с кем мы еще не встречались». уил беспомощно указал на Кармен. Тогда будем тише воды и ниже травы.